словно я ее ударил, и улыбка сменилась гримасой отчаяния. Но я думала, когда ты сказал, что... Почему? Зачем тогда ты сказал Тренту? Чтобы не стыдиться самого себя, отрезал я. Чтобы смотреть Бетти в глаза, не чувствуя себя последним негодяем знал, что говорить так жестоко, и знал, что я должен быть жестоким, если хочу спастись от новой безумной ошибки, грозящей поглотить меня. Но как только я сказал это, чувство удовлетворения, что я сбросил маску, сразу исчезло. То, что мне... Оставалось урегулировать с трентом. было только нудной рутиной без капли радости. Анжелика, стоявшая передо мной, ссутулила плечи, а вдруг показалась мне увядшей и старой. Тихо, почти шепотом произнесла. А я-то, сидя там в камере, полагала, что пала на дно. На самое дно. Оказывается, я только начинаю падать. Теперь она смотрела на меня. Ладно, иди за Трентом. Я скажу ему что угодно. Не думала я, что нечто подобное люди могут совершить только ради каких-то абстрактных принципов. Да, ты меня потряс. Снимаю шляпу. Ты затмил благородством всех мучеников на свете. Глава семнадцатая Я вышел из комнаты. Охранник стоял на лестнице, и я попросил его привезти Трента. Он удалился, я остался один. Мысль остаться наедине с Анжеликой была непереносима. Тренд скоро появился. Мы вместе вошли внутрь, и я сказал ему, что Анжелика готова подтвердить мои показания. По лицу его ничего не было заметно. Сказал только, что показания надо зафиксировать. Вошел детектив с машинкой для стенографирования. Трент предложил мне подождать снаружи, пока Анжелика не даст показаний. Потом вызвал охранника, который увел Анжелику. Проходя мимо, она даже не взглянула на меня. И я на нее тоже. Войдя потом в комнату, повторил свои предыдущие показания, которые на этот раз застенографировали. Все это заняло не слишком много времени, но мне это показалось вечностью. Когда стенографист ушел, я спросил Трента, — Теперь вы ее отпустите? — Это не так просто, мистер Хардинг. — Вначале нужно выполнить некоторые формальности. Мисс Хочкинс, разумеется... — Подтвердит все, что вы рассказали. — Я должен с ней поговорить. — Конечно, должен. Я живо представил себе физиономию элен сияющую от тайного злорадства, когда ей придется, разумеется, против ее воли, разоблачить этого заурядного аморального мистера Хардинга. Салин начнутся мои крестные муки. Но я спросил, мне ей позвонить? Нет, не надо. Но, если хотите, можете поехать со мной. Мы ехали в полицейской машине. Трент держался замкнуто. Меня это устраивало. Бетси слава богу была еще на работе элен мы застали в детской тут же вскочив